Но тот, кто был императором, уже ни в чем не отдавал себе отчета. Нелегко расставалось с духом хрипящее тело Наполеона. От звуками канонады представлялись застывающему мозгу громовые удары, а уста неясно шептали последние слова: армия, Авангард!». У постели в кресле, не сводя красных глаз с умирающего, сидел генерал Бертран. Граф Монталон записывал в книжку все хоть немного походившее на слово, что срывалось с уст императора. Около десятка французов толпились в кабинете и у дверей, ожидая последнего вздоха. В соседней комнате аббат Виньяле готовил свечи. В пять часов сорок девять минут дня Антон Марки, взглянув в сторону постели, быстро подошел к ней, приложил ухо к сердцу Наполеона и печально развел руками, показывая, что теперь даже он,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 Коммердинер Маршан раскрыл настежь двери кабинета. Высоко держа на руках какое-то синее одеяние с серебряным шитьем на красном воротнике, гоф маршал генерал Бертран вошел в комнату. «Шинель императора Примаренго», дрогнувшим голосом провозгласил он, накрывая мертвое тело Наполеона. Этого не мог выдержать ни один военный. Французы с самим стариком -гоф маршалом заплакали, как маленькие дети. Английские офицеры вынули носовые платки и одновременно приложили их к глазам. Им было жутко от того, что умер такой великий человек. Правда, враг дорогой старой страны, но все-таки величайший человек в мире, по сравнению с которым ничего не стоило жизнь их, обыкновенных людей. Жутко было и потому, что там, в Англии, еще никто этого не знает. Каждому офицеру захотелось скорее написать письмо на далекую милую родину. один из англичан приблизился к кровати и поцеловал край шинели императора другие последовали его примеру французский комиссар де моншиню вошел в комнату вместе с крайне расстроенным губернатором маркиз тридцать лет ненавидевший наполеона никогда в жизни его не видел. он подошел к постели и долго молча смотрел на мертвое лицо с закрытыми глазами у кого завещание Отойдя, тихо спросил он гофмаршала. абат Виньяли не хотел расставаться с телом до самого момента похорон. Он был спокойнее других. Для него смерть означала не то, что для светских людей. Абат незаметно подошел в столовой к буфету, съел крылышко холодного фазана, выпил полстакана вина и вернулся в кабинет, где лежало тело императора. Все посторонние уже вышли из комнаты.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 и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. И любовь их, и ненависть, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у богатство, богатства, и не искусным благорасположение.